Глава 15. Ночь, бессонница, одиночество, взгляд в потолок пустой и отрешенный, невольная попытка глаз, то и дело поймать блики света от фар, редко проезжающих по улице в этот поздний час машин. Как знакомо ей стало это чувство? Сколько таких ночей прошло в ее жизни? Не считала, потому что больно было считать. Обычно отсчет бывает от чего-то или до чего-то. Один сопровождается только грустью и сожалением, другой вселяет надежду. Ее отсчет, как старые часы на стене, отстукивали дни в пустоте. Дни в новой искусственной реальности, где вроде все было настоящим, вот только она уже настоящей не была. Ее отсчет от того самого дня, когда она своей собственной рукой все перечеркнула поставив подпись на секретных документах о предоставлении Валерии Александровне Крыловой политического убежища в России с последующей сменой имени на Иванову Валерию Макаровну. Валерия Макаровна. До сих пор ей так резало слух это отчество. С фамилией она более-менее свыклась. Возможно, потому что сама меняла ее при замужестве. А вот отчество. Отец занимал особое место в ее жизни. И пускай они не были очень близки, она восхищалась им, обожала, считала лучшим из мужчин. С мамой было сложнее. Мама всегда воспитывала, всегда поучала. Как она сама говорила, прививала дочери более приземленные вещи. В то время как отец со своей наукой витал в облаках. Интересно, почему так? Мама ведь тоже была вроде и умной, и ученой, и с папой бок о бок все эти годы работала. Вот только сохранилась в ней эта женская приземленность, а он был в своих звездах всегда, далеко-далеко. Но ее ей все равно тоже очень сильно не хватало. Даже этого нравоучительного строгого взгляда, поджатых в тонкую линию губ, многозначительных вздохов. Вот посмотри она на нее сейчас так. Опять вздохни, сразу бы бросилась ей на шею и зацеловала. Растопила этот лед строгости. А потом они бы вместе над всем этим посмеялись. Русские выполнили свое обещание. Раз в квартал исправно присылали ей данные о том, что происходит в жизни родителей. Даже несколько снимков прикладывали. Вот они из магазина выходят, вот газон перед домом подстригают. Да только что фото, что отчеты были сухими, дежурными, словно рапорт читала. А ей так хотелось их чувств, Спросить, что на душе, в глаза взглянуть. После этих отчетов только хуже становилось, но самые сильные тяжести, боль от разлуки в полной мере пришли не сразу. Скорее, на третьем триместре беременности, когда гормоны стали играть и так отчаянно хотелось видеть рядом кого-то близкого и родного, и пускай раньше они виделись не так часто, она всегда знала, что из любой точки мира, будь она на Шпицбергене или в Чаде, Можно было взять мобильный и набрать их номер, а сейчас, сейчас была пустота отчета от той точки, когда все кончилось. В такие минуты отчаяния а они накатывали в основном только ночами, она начинала себя сильно корить, потому что на самом деле не была одинока. Там, в соседней комнате, мирно посапывал ее малыш Адам. Мальчик от Бога, мальчик восхищающий одновременно своей красотой, интеллектом не по годам для двухлетнего возраста и спокойствия, И не были знакомы бессонные ночи, неконтролируемые истерики, кризисы развития. Ее малыш был идеальным, а еще слишком похожим на своего отца. Может быть, поэтому он так и не покинул ни ее головы, ни ее сердца. Поэтому и появилась бессонница. Нестерпимо больно было закрывать глаза, уноситься в подсознание, а там снова и снова переживать его близость, его присутствие, чтобы потом с утра снова вернуться в реальность и ощутить горький привкус одиночества и пустоты на губах. Нет, жизнь Валерии не была ужасной. В чем-то та женщина из консульства была все-таки права. Все потихоньку сходилось в узор, складывалось. Такова уж природа человека. Мы находим возможность примириться со всем, что происходит вокруг нас. Все рано или поздно принять, во всем увидеть свои маленькие радости. Просто ее история сейчас больше походила не на целостную картинку, а на калейдоскоп. Вроде бы и есть красивые яркие элементы, а все равно понятно, что это всего лишь кусочки чего-то разрозненного, разноцветного, другого. Работа была одним из таких приятных ярких кусков. Она преподавала экологию в ведущем вузе города и на удивление обнаружила в себе тягу к этому делу. Ей нравилось зажигать в глазах молодых студентов искру интереса к предмету. Нравилось видеть, как ее доводы и идеи постепенно привлекали все больше и больше новых адептов их дела. Нравилось делиться знаниями, видеть результаты этого обучения. И пускай теперь она была теоретиком, а не практиком, она реализовывалась в профессии, а это было главным. Валерия любила свою уютную квартирку, скромную, но обставленную со вкусом. Любила тихий, уютный двор в клёнах, которые летом шуршали своими пышными зелёными шапками, а осенью радовали золотым листопадом под ногами. Она любила свою Полину. По-настоящему единственного близкого в этой новой жизни ей человека по духу и характеру. Любила ее за поддержку, за заботу, иногда за твердость и решительность, а еще за понимание. Ее сметливая подруга почти сразу поняла, что не стоит задавать лишних вопросов. Пожалуй, странные, наводящие на определенные мысли разговоры у них были всего пару раз. Односложные, но крайне показательные. Отца мальчика не ждать? Спросила она, глядя в огромные черные глаза месячного Адама. Нет. Очень далеко? Да. Все ясно. На этом их разговор тогда закончился. А почему именно такое имя – Адам? Потому что для меня он главный и единственный мужчина на свете. Больше не будет другого. Так уж и не будет. В зеркало себя видела? У такой, как ты, не бывает к 30 годам жизни синего чулка. Мужики вокруг просто этого не допустят. Кстати, может, опять корни покрасишь в черный? А то белые волосы твои стали проглядывать. Чудная ты, Лерка. Бабы обесцвечиваются, изгаляются, как может, чтобы посветлеть. Блондинятся за десятки тысяч рублей. А ты наоборот, свои платиновые волосы портишь. И зачем только? Так надо. Молча кивает. Надо, так надо. «Ты букет на столе видела? От Дмитрия Петровича опять утром принесли, пока вы с Адамкой гуляли?» «Неинтересно, выкинь. Красивый, оставлю. И Дмитрий Петрович, кстати, тоже красив не по чину и положению». «Нет». «Ну а почему сразу нет?» «Потому что...» «Зря ты, Лерка, зря. Такими мужиками разбрасываться. Проректор, молодой, всего сорокет. А как смотрит на тебя?» аж у меня голова кружится начинает хотя вроде зареклась уже не смотреть на мужиков никаких кроме как на низший по иерархии половой подвид не мой а кто твой отец адама так может надо и вывернуть он тоже не мой вздыхает тяжело сложно с тобой лерка а впрочем пусть это твои мужики парятся о том что ты такая сложная вон кстати к вопросу о мужиках приехал снова твой проректор «Не понимаю я тебя. Могла бы просто на свиданку раз сходить, развеяться. Он же тебя в ЗАГ завтра не зовет? Пообщаетесь?» Сдалась. Не выдержала наставление подружки. Да и ухажер оказался очень уж настойчивым. Уже студенты и коллеги за спиной обсуждали размах его ухаживаний. Неудобно как-то. Все-таки пошла. И так в калейдоскопе появилось еще одно цветное стеклышко».